Глава 16. Сказки не врут, точнее не всегда врут, обычно просто слегка приукрашивают или облекают случившиеся когда-то события в простую и понятную форму, иногда чуть изменяя, иногда дополняя какими-нибудь привлекательными деталями или наоборот, убирая те, про которые не стоит рассказывать ни детишкам, ни даже взрослым. Иван Царевич со своим волшебным клубком определенно выглядел куда симпатичнее того, что предстояло сделать мне. Но, как говорится, за неимением, будь под рукой шерсть, нитки или парочка газетных листов, ритуал получился бы быстрее, надежнее и уж точно чище. Однако кладбище мало напоминало магазин бытовых товаров или квартиру, так что приходилось работать с чем есть. Я нарвал у ограды подсохшей травы и, бормоча себе под нос слова заговора, добавил упыриной плоти и еще немного влажной земли, чтобы получившийся комок не разваливался. Он вышел достаточно надежным и крепким, и все-таки слишком тяжелым. Я почувствовал, как корявый уродец с торчавшими во все стороны стебельками дернулся пару раз, но так и остался лежать на ладони». «Давай не ленись, я подул на комок, и осторожно опустил его на асфальт. Показывай дорогу». Магии нужно помочь самую малость, и дальше она начинает работать сама. Капли моей крови или заговор покрепче наверняка усилили бы эффект вдвое, но рисковать после утренних приключений с Руной Феху уже не хотелось. Этот мир определенно реагировал на волшбу иначе, чем родной. Дергана, неровно. «Зато с такой охотой, что перебор с энергией скорее навредит, чем принесет хоть какую-то пользу». Комок лениво покачнулся из стороны в сторону на тротуаре, покатился к паребрику и вдруг припустил с такой скоростью, будто его подхватило ветром и разом швырнуло чуть ли не на самую середину малого проспекта. «Стой!» — крикнул я, забираясь на ограду. «Зараза такая!» Но собственное творение меня не послушалось разве что на мгновение замерло у трамвайных путей и снова помчалась по асфальту, подпрыгивая от нетерпения. Конечно, комок не обладал даже каплей собственного сознания, зато целеустремленности в нем оказалось хоть и добавляй, я еле за ним поспевал. Мы пересекли проспект, махнули за угол, потом на Княгининскую улицу и дальше прямо к моему дому. Всю дорогу мне приходилось бежать, но к счастью, прохожих поблизости не оказалось. Иначе кто-нибудь непременно обратил бы внимание на гимназиста, который с совершенно ошалелым видом пытается поймать самого уродливого и проворного на свете малыша ежика. И только когда я промчался мимо своего жилища, комок чуть замедлил ход. То ли потерял след, то ли среди каменных зданий магия почему-то работала чуть хуже, или понемногу заканчивался заряд. Если дядька Степан не ошибся, упырь вряд ли мог уйти далеко, так что я рассчитывал колдовству от силы минут на 5-10. И их как будто хватало, чуть покрутившись на месте, мой крохотный провожатый покатился дальше. Наискосок через двор, потом в соседний и снова через дорогу. Здесь дома стояли уже не так близко друг к другу и заметно потеряли в размерах, будто среди современных четырех пятиэтажек каким-то непостижимым образом втиснулось крохотное село. Впрочем, люди здесь наверняка не жили. Деревянные здания больше напоминали сарай. Какие-то склады, а может и вовсе чьи-нибудь конюшни или даже курятники. Никакой живности вокруг не бродило. На ночь ее наверняка запирали на замок. Зато запах чувствовался и еще как. Будь я упырем, непременно попробовал бы поживиться здесь чем-нибудь. Если не сочной птицей то хотя бы крысы, которых наверняка поблизости имелось в избытке, как и везде, где кормовое зерно могло валяться прямо на земле, да еще и в изрядном количестве. Комок явно уже успел подустать, но все-таки катился дальше и через минуту вывел меня сначала на асфальт, а потом и снова к каменным домам. Два из них даже показались смутно знакомыми, похоже, я забрался то ли на улицу Шевченко, Здесь она, конечно же, называлась по-другому, то ли уже на Гаванскую. Не так уж и близко от кладбища, почти полкилометра даже если двигаться по прямой. Упырю явно пришлось постараться, чтобы добраться сюда, и я мог только догадываться, чем его так манил самый обычный двор. Пусть не такой крохотный и тесный, как знаменитые колодцы в центре, но все же тихий и, можно сказать, безжизненный. Ни людей, ни зверья, ни даже растительности, не считая нескольких чахлых кустов. Только одинокая телега в углу, на которой, судя по всему, привезли дрова, и часть уже успели разгрузить и аккуратно сложить под навес у стены. В паре окон под крышей еще горел свет, и я отлично видел в полумраке здоровенный пень и воткнутый в него топор. Значит, кололи прямо здесь и уже потом относили в подвал, где наверняка располагалась котельная. Как раз туда и направился слепленный мною комок. Неторопливо прокатился через двор, обогнул телегу, соскочил по ступенькам вниз и нырнул в темноту распахнутой двери. Мне не очень-то улыбалось лезть за ним следом, но особого выбора, похоже, не было. Так что я направился в сторону поленницы, не забывая, впрочем, поглядывать по сторонам. И не зря, прямо на сложенных дровах отыскалась керосиновая лампа, Явно видавшие виды, с мятым латунным боком и позеленевшие от времени, зато вполне рабочие, внутри даже что-то плескалось. Вот только спичек нет. Впрочем, зачем мне спички? Я осторожно вытащил из крепления стеклянную колбу, чуть подкрутил тугое колесико снизу и на всякий случай тряхнул керосинку. Та отозвалась сердитым бульканьем, но своевольничать, похоже, не собиралась. «Гори!» Тихо скомандовал я, сжав фитиль пальцами: Свет, мне нужен свет. Кожа сначала стала тепло, потом жарко, и пропитанный керосином кусочек ткани вспыхнул. Пламя загорелось, и тут же принялось колыхаться от сквозняка из подвала, отбрасывая на телегу и сложенные рядом дрова неровные уродливые тени. Я пристроил обратно стекляшку, и огонек выровнялся. Теперь света вполне хватало, как следует рассмотреть, и двор вокруг, И спуск, ведущий в подвал. Открытая дверь выглядела совершенно обыденно, а вот проем мне не понравился. «Это что тут у нас?» — пробормотал я, проведя пальцем по изувеченному дереву. «Упырь-медвежатник?» Замок не отперли, как положено, а выломали. Грубые и без изысков, надавив на дверь с такой силой, что она едва не рухнула с петель. На том месте, где раньше держался стальной язычок, Осталась только дыра с неровными, буквально взлохмаченными краями. А скобы не было вовсе, ее я отыскал чуть дальше, когда сделал пару шагов внутрь. Надо же, здоровый попался. Я поднял керосинку чуть повыше, освещая помещение. Вот значит, где ты у нас прячешься, голубчик. Уходящие в темноту следы на полу я увидел сразу, мокрые, размазанные и чуть вытянутые разве что немного похожие на отпечатки босых ступней крайне уродливых кривых и неуклюжих похоже сражение с дверью не прошло для упыря бесследно он явно повредил себе что-то и изрядно перемазал все вокруг густой черной жижей. а уж запах после себя оставил вовсе отвратительный влажную землю гнили болота я почувствовал еще на улице но здесь к ним примешивалось что-то еще Чуть сладковатое, отдающее железом. Кровь. Рука сама нащупала в кармане наган. Я осторожно шагнул вперед и поводил дулом из стороны в сторону, выцеливая подвал, насколько хватило зрения. По бокам смутно угадывались стены, а вот впереди помещение, похоже, уходило далеко под дом. Наверняка где-то там, в глубине, пряталась котельная, здоровенная печь, трубы и... «Да твою ж... Свет керосинки выдернула из темноты сначала подсохшую темно-красную лужу, и сразу за ней чьи-то ноги в кривостоптанных сапогах, вполне себе человеческие, хоть и основательно пожеванные. Труп, видимо, тот самый дворник, лежал всего в нескольких шагах от меня боком к двери. Верхняя половина туловища не то чтобы отсутствовала, Но выглядело так, будто с нее ободрали мясо до самых костей, попутно оторвав и конечности, и голову. Нижней повезло чуть больше. На ногах даже сохранились остатки одежды, холчевые штаны, зияющие прорехами и располосованные зубами. Дядька Степан не ошибся: сотворить такое с человеком могла только тварь, чьи челюсти больше похожи на полотно пилы, чем на самый хищный рот. Я с трудом представлял, сколько плоти упырь сожрал за один присест, как долго продолжалось его кровавое пиршество. И как взрослый и, судя по останкам, весьма крупный мужчина мог так нелепо угодить в лапы глупому и медлительному чудищу. Вряд ли зубастому уродцу хватило мозгов наброситься из засады. Скорее дворник сам пошел сюда, услышал шум, а может увидел сломанную дверь». «Еще днем, раз уж лампа осталась лежать на дровах снаружи, я бы на его месте прихватил топор, но и метла, которая валялась в нескольких шагах, не самое плохое оружие, особенно в умелых руках». Судя по переломанным и измазанным жижей прутьям, бедняга сражался за свою жизнь. Пытался отбиться, но так и не смог, упырь казался сильнее. Или был не один». И чем дольше я разглядывал распростертое у моих ног изуродованное тело, тем более вероятной казалась именно вторая версия. Слишком уж много вокруг осталось следов, и слишком заметно отличались укусы и зазубрины на обглоданных ребрах. Даже если прорывы штамповали чудищ по единому образу и подобию, размеров они все-таки оказались разных. Одни поменьше, другие чуть покрупнее но все одинаково злобные и прожорливые, точно не меньше трех упырей, а скорее всего пять или шесть сразу. К такому дядька Степан меня не готовил, но если твари прятались где-то в глубине котельной, то пока не спешили показываться. То ли наелись от пуза и улеглись спать, то ли предпочли держаться подальше от света керосинки и притихли. А может, каким-то образом учуяли мой талант и решили не связываться. Так или иначе, самым разумным было убраться из подвала, подпереть дверь чем-нибудь тяжелым и бежать за дядькой Степаном. А потом вернуться, прихватив винтовку и набив полные карманы патронов, и показать упырям мастер-класс по стрельбе. Но даже самые мудрые планы порой не сбываются. Стоило сделать шаг к выходу, как керосинка в моих руках умерла. Огонек в последний раз беспомощно дернулся за стеклом, выплюнул тонкую струйку дыма и погас окончательно. Темнота тут же нахлынула со всех сторон, такая густая, что с ней не могло справиться даже сверхчеловеческое зрение. И почти сразу, где-то в глубине подвала, кто-то глухо и сердито заворчал.